Глава двадцатая «Как ты здесь оказался?» — воскликнула я, подходя ближе. «А ну, вылезай!» Парнишка выбрался из соломы и, спрыгнув с телеги, извиняющимся тоном произнёс «Я не хотел напугать вас, но по-другому мне было не выбраться из города. Прошу вас о милости и снисхождении, я умоляю вас». Я внимательно слушала его тоненький голос, а во мне шевелилось некое подозрение. «Да это же мотылёк!» — вдруг воскликнула Риви, тыча в него пальцем. «Рианон, я тебе точно говорю, это вор! Это его ищут в Вартланде!» Я бы сказала иначе. Я приблизилась к парнишке, которого скрывал полумрак сарая, и заглянула ему в лицо. «Это не вор, а воровка!» Госпожа Розмар издавленно ахнула и изумлённо протянула. «Так это девица!» «Девица, девица!» Я обошла её, разглядывая ладненькую миниатюрную фигурку, выдающая себя за парня. «Пожалуйста, помогите мне», — вдруг прошептала она и упала на колени, схватив меня за руку. «Если меня найдут, то вернут в храм или казнят. Что одно, что другое для меня смерть». «Встань, дитя!» Хозяйка таверны подошла к нам и подняла девушку. «Расскажи нам всё, чтобы мы смогли помочь тебе. Я чувствую, что ты добрая» а меня чутьё никогда не подводило. — Это очень долгая история, и я обязательно её вам расскажу. Не бойтесь меня, я не обманщица и не лгунья, — выдохнула она и, стесняясь, попросила. — Вы не дадите мне немного еды? Я несколько дней скрывалась от стражи герцога, и всё это время у меня крошки во рту не было. — Конечно! — серодобольная госпожа Розмари уже была готова ввести её в таверну, но я вовремя вмешалась мы не можем её просто так вывести отсюда, пусть пока сидит в сарае». «Она права», — согласилась незнакомка. «Мне лучше не попадаться на глаза». «Так ты и есть тот самый знаменитый мотылёк?» — спросила я, уже зная ответ, и девушка кивнула. «Да, меня знают как воришку по прозвищу Мотылёк, а в храме меня звали Летиция. Похоже, у тебя очень интересная история». — проворчала я, стараясь разглядеть её получше, в свете, льющемся из маленького мутного окошка. «И воруешь, и в храме успела отметиться». Ростом она была чуть выше моего плеча, но всё-таки и мы с Риви были довольно высокими девицами. На её голове торчало в разные стороны копна волос пшеничного цвета, а глаза поражали кристальной чистотой, которую не мог скрыть даже полумрак. Высокие брови... Упрямый подбородок и слегка курносый нос с россыпью веснушек. Я прожила там, сколько себя помню. Голос летится и стал глухим. И поверьте, это не место для молодой девушки моего темперамента и с таким желанием жить. — Ты что, в храме Ирины Милостивой служила? — догадалась госпожа Розмари. — Бедное дитя. Я, конечно, знать не знала, что там у них творится в этих храмах, но могла себе представить, что испытывают девушки, которых насильно заставляют жить по чужим правилам. «Да, я служила в храме Ирины Милостивой, подтвердила девушка и растерянно развела руками. «Мне некуда идти, и меня все ищут». «Так», — я решила всё взять в свои руки. «Все истории потом, а сейчас вот что. Тебя ищут как мотылька и как сбежавшую летицу, правильно?» «Правильно», — медленно кивнула она. «Тебе нужно переодеться в женское платье, чтобы никто даже подумать не мог, что ты мотылёк. А волосы ты когда стригла? «Вчера. Раньше я скрывала их под шапкой», — ответила Летиция и с грустью добавила. «У меня были очень длинные косы, почти до колен». «Отлично. Не стоит переживать о них. Покрасим тебя в тёмный цвет, и Летицию в тебе тоже не узнают». «Замечательная идея, Рианон!» — радостно воскликнула Риви. «У тебя такая умная голова!» Мы должны помочь бедняжке, ведь служить в храме Ирины Милостивой ещё то испытание. Всё, пойдёмте в таверну и начнём хоть что-то делать, — скомандовала я и посмотрела на Летицию. А ты не высовывайся. Хорошо. А где диадема, которую ты украла у герцога? Я развернулась у выхода и прищурилась, ожидая ответа. У меня. Летиция показала полотняную сумку, висевшую у неё на поясе. Она здесь. А зачем ты взяла её? Я вдруг подумала, что она обязательно исчезнет, стоит нам уйти. Но тогда зачем было показываться? Могла бы лежать тихонечко и ждать, когда госпожа Розмари уйдёт. «Я обещаю, что всё расскажу». Девушка вздёрнула подбородок, и я улыбнулась. «Ладно, сиди здесь и жди нас». В таверне было многолюдно, и бедная Кэти еле поспевала разносить Эль и колбасу. Похоже, еда закончилась, и нужно было браться заготовку. «Вы что, решили загонять меня, как старую лошадь?» — фовариха одарила нас разъярённым взглядом. «Твоей еды нет, Рианон, а мою они есть не хотят». «Успокойся, кэтти рявкнула госпожа Розмари и кивнула на дверцу, ведущую в травник. «А ну-ка, пойдём, поговорить надо!» Женщины вышли, а я повязала фартук и подмигнула сестре. «Ну что, за работу, крошка, у нас много дел». «А как же Летиция? Риви тоже повязала фартук и взялась выкладывать продукты из корзин. Госпожа Розмари и Кэти займутся ею, а у нас полная таверна людей. Бульоны и фасоль уже были сварены, овощи порезаны, и я взялась за борщ. Ошпарив бомбидоры кипятком, я сняла с них кожицу и мелко порезав добавила к уже пассирующимся луку свекле и морковке. Пока заправка для борща томилась на краю очага, я поставила опару на пирожки, а Ривер распределила в кладовке всё, что мы купили. «Мне так интересно, что за историю у бедняжки Летиции?» вздохнула сестра, перемывая посуду. «Она ведь бежит так же, как и мы». «Только воруют по-крупному, а не мешочек золота из сундука отца», — хмыкнула я. «Возможно, она уже сбежала». Но я ошибалась. Вскоре Летиция вошла на кухню через травник, одетая в женское платье. Её короткие волосы прикрывал платок и и лишь несколько золотистых локонов обрамляли милая личико. На вид ей было лет двадцать, но у обладателей такой детской внешности я никогда не могла определить возраст. Кэтти явно пребывала в шоке, а вот госпожа Розмари выглядела как-то странно. Она была бледна, задумчива, и её взгляд постоянно останавливался на летиции, словно она пыталась что-то разглядеть в этом милом личике со вздёрнутым носом. «Я могу помогать вам во всём». Девушка подошла к столу и как-то по-детски открыто посмотрела на меня. «Меня не страшит труд». Этот взгляд напрочь избавил меня от сомнений по поводу этого мотылька, так неожиданно запорхнувшего на наш огонёк. Плохие люди так смотреть не умеют. «Так, все работаем!» Госпожа Розмари будто пришла в себя и, хлопнув в ладоши, засуетилась возле буфета, извлекая оттуда огромный кувшин с настойкой. «Все разговоры вечером!» Она умчалась в зал, а на кухне снова закипела работа. Я налепила пирожков с ягодным джемом, и вскоре по окрестностям поплыли ароматы, на которые тут же отреагировали посетители таверны. «Хозяйка, еды!» — услышала я хриплый голос. «Мой нос чует божественные ароматы!» «Можно?» — Летиция посмотрела на гору пирожков и смущенно улыбнулась. «Правда, меня уже накормили колбасой и дали Эля...» «Сейчас». Я усадила её на стул потерпи немножко. Мы с Риви наливали борщ в тарелки, клали сверху варёное мясо и ложку жирной желтоватой сметаны, после чего Кэти относила их в зал. Когда с этим было покончено, я наполнила тарелку для Летиции и поставила перед ней. «Ешь». Девушка удивлённо уставилась на борщ и, осторожно зачерпнув его ложкой, понюхала. «Что это?» «Борщ», — я улыбнулась ей. «Ешь, это очень вкусно». О, она попробовала первую ложку, потом вторую и восхищенно уставилась на меня. Вы здесь волшебницы? Я никогда не ела ничего вкуснее. Через минуту тарелка была пуста. Эта похлебка выше всех похвал! Раздалось из зала. Хозяйка, тащи еще. Как называется похлебка, Рози? Мне две тарелки. Рози, я остаюсь до утра. Риви схватилась за голову и с ужасом уставилась на дверь кухни, за которой жаждали вкусной еды. «Чувствую, сегодня мои руки сотрутся от тряпки и горячей воды», — она посмотрела на меня и весело шепнула. «Может, барон не такая уж плохая партия?» «Ты всегда можешь вернуться», — тоже шепнула я, и она тут же схватилась за грязную посуду. «О, боги, как же мне это нравится!»